А Эней вернулся к троянцам с большим сильным войском этрусков и понял Турн, что не одолеть ему сына Венеры. Но не захотел он признать свое поражение и вызвал Энея на поединок, чтобы в бою решить, кто же будет хозяином страны и женится на красавице Лавинии. И вот перед лицом двух армий, блистая доспехами, сошлись на бой могучие герои. Бросился Турн на Энея и первым обрушил на него свой страшный меч – Но ударившись о несокрушимый щит, разлетелся меч на куски. И тогда Эней метнул своё грозное копьё в выбегающего турна и поразил его насмерть. Так закончился спор за Лавинию, и так был открыт путь Энею для возведения в Италии новой Трои. Но когда он выбрал место для будущего города, необычная картина открылась его глазам. Возле леса вокруг костра бегали волк и лиса. Волк махал хвостом, раздувая пламя, а лиса, намочив свой хвост в ручье, заливала огонь водой. Как вдруг с неба упал орёл и взмахнув огромными крыльями, ещё сильнее раздул пламя костра и сказал тогда эней: "Волк зверь бога Марса, орёл птица Юпитера. Это значит, что здесь мы воздвигнем великий город, который прославится своей силой и богатством, несмотря на жестокое сопротивление соседних народов". Потому что все соседние народы будут нам мешать, точно так же, как леса мешала своему соседу волку. А этот костёр священный огонь богини очага Весты, и мы не дадим ему погаснуть. Вот почему рядом с новой Троей, названной в честь жены Энея Лавинием, были воздвигнуты сразу три храма: Юпитера, Марса и богини Весты, покровительницы не только домашнего очага, но и государства. Именно поэтому огонь, горевший в храме Весты, никогда не угасал. Он был воплощением самой богини, и жрицы Весты, весталки, их было 6, днём и ночью стерегли священный огонь в храме. Они не имели права на обычную земную жизнь, на любовь и брак, пока не отслужат в храме 30 лет. Весталки пользовались великим почётом. Но если по какой-либо случайности огонь в храме угасал, Это считалось предзнаменованием ужасных бедствий для всей страны. Кто виновный в этом жрица жестоко наказывалась. Ещё большая кара постигала весталку, если она нарушала обет целомудрия. Её зарывали заживо в землю. Высоко чтили богиню Весту в каждом доме. Ей посвящался вход в жилище вестибюль. Так что наш современный вестибюль тоже память о великой римской богине Весте. Остаётся добавить, что именно в храме Весты Эней поместил спасённые из пламени трое изображения богов-хранителей, которые у римлян назывались пенатами. Пенаты это добрые домашние боги, защищавшие благополучие каждой семьи. Такими же хранителями дома были и добрые духи лары, которых, в отличие от пенатов, члены семьи могли взять с собой при переезде в новый дом. Изображения ларов и пенатов римляне хранили в специальных шкафчиках возле очага, и во время семейных праздников перед ними ставилась еда и питьё. Им приносили жертвы, а их изображения украшали цветами.